«Наймите старую кухарку, вот и вся прислуга. Я буду навещать вас, узнавать, в добром ли вы здоровье. Ведь я вложу в вас целый капитал. Хе -хе. Надо же мне, конечно, знать, как идут ваши дела. Ну, до свидания. Приходите под вечер с вашим патроном».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 И запомните хорошенько, чтобы вас не провели при случае. Ежели человеку меньше тридцати, то его честность и дарование еще могут служить в некотором роде обеспечением суды. А после тридцати уже ни на кого полагаться нельзя. И он запер за мною дверь». Три месяца спустя я стал стряпчем, а вскоре после этого мне посчастливилось, сударыня, выиграть тяжбы о возвращении вам вашей недвижимости. Успех этот принес мне некоторую известность. Хотя мне приходилось выплачивать Гапсеку огромные проценты, я через пять лет уже расквитался с ним полностью. Я женился на Фанни Мальво, которую полюбил всей душой. Сходство нашей с нею участи, трудовая жизнь и успехи еще укрепили наше взаимное чувство. Умер один из ее дядьев, разбогатевший фермер, и она получила по наследству 70 тысяч франков. Это помогло мне расплатиться с Гапсеком. А с тех пор моя жизнь, непрерывное счастье, и благополучие. Больше я о себе говорить не буду. Счастливый человек — тема нестерпимо скучная. Вернемся к героям моей истории. Спустя год после покупки конторы я однажды, почти против воли, попал на холостяцкую пирушку. Один из моих приятелей давал обед, проиграв пари молодому франту, светскому льву. Слава господина Детрай, блестящего Дэнди, гремела тогда в салонах. «Да и теперь еще гремит», — заметил граф де Борн, прерывая «Он неподражаемо носит фраг, неподражаемо правит лошадьми, запряженными цугом. А как Максим играет в карты, как кушает и пьет!» Такого изящества манер в целом мире не увидишь. Он знает толк и в скаковых лошадях, и в модных шляпах, и в картинах женщины без ума от него. В год он проматывает тысяч сто, однако же не слыхать, чтобы у него было хоть захудалое поместье или хоть какая-нибудь рента». Это образец странствующего рыцаря нашего времени. Странствует же он по салонам, будуарам, бульварам нашей столицы. Это своего рода амфибия, ибо в натуре у него мужских черт столько же, сколько женских. Да, граф Максим де Трай — существо самое странное. На все пригодное и никуда не годная, субъект, внушающий и страх, и презрение, всезнайка и круглый невежда, способный оказать благодеяние и совершить преступление, то подлец, то само благородство, бретер, больше испачканный грязью, чем запятнанный кровью. Человек, которого могут терзать заботы, но не угрозения совести. Которого ощущения занимают сильнее, чем мысли. По виду душа страстная и пылкая, а внутренне холодная, как лед. Блестящее соединительное звено между обитателями каторги и людьми высшего света. Ум у Максима Детрай незаурядный. Из таких людей... Иногда выходят Мирабо, Пит и Ришелье, но чаще всего графы де Хорн, фукье и Коньяры. «Так вот», — заговорил Дервиль, внимательно выслушав брата Викантессы, «я много слышал об этом человеке от несчастного старика Грио, одного из моих клиентов, и старательно уклонялся от опасной чести познакомиться с ним,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 И в девять часов вечера, выходя из гостиной де Гриньона, я пообещал, что завтра утром свезу его к габсеку. Этот златоуст де Трай сумел просто с волшебной ловкостью опутать меня своими речами, ввертывая в них и всегда очень к месту такие слова, как «честь»,